Глава восемнадцатая Эрик постучал в дверь к соседке Анне, Ловесе Шульц. Почему-то он избегал звонков, сам не понимая причины. Резкие звонки казались ему слишком настойчивыми, будто бы неприятный звук превращал самого посетителя в незваного и шумливого гостя. Так часто воспринимали полицейских, и неважно, звонили ли они в дверь или стучали, Он посмотрел на опечатанную дверь квартиры напротив, квартиры Анны. Металлические петли, большой висячий замок, объявление полиции, что это место преступления вход туда воспрещен согласно таким-то статьям и параграфам закона. Лувиса открыла дверь, одитая в тонкий шелковый халат, хотя на часах было уже почти два. Он попытался скрыть свое удивление. «Привет, заходи». Извини, я была вынуждена снять свой бизнес-костюм из которого не вылезало чуть ли не трое суток. Такое ощущение. «Проходи. Хочешь кофе?» Она сделала приглашающий жест. Он сразу отметил огромный чемодан, занимавший значительную часть пола и одежду, разбросанную по единственной комнате квартиры. Чемодан казался гигантским для трёхдневной командировки. «Тебе, вижу, нравится ездить налегке?» «Смешно, да, я знаю. Это полный маразм». «Но я никогда не могу решить, что брать, а что нет». «Потом начинается спешка, и в результате в чемодан попадает всё без разбора». Она громко рассмеялась и спросила. «Молоко? Сахар?» «Нет, спасибо. Просто чёрный». Он пригубил кофе глянул в окно, выходящее на улицу Польсун с Гаттен. Они сели на диван. «Извини, если я показалась негостеприимной, когда ты звонил. Просто мне нечего добавить». Эрик был не уверен То ли улыбка Лувиса была двусмысленной, то ли это его фантазия разбушевалась. Но ему уж точно не померещилось, что её голые ноги, пол халатика разъехались, обнажив их до самых бёдер, когда она положила ногу на ногу, касались его колен. Вопрос был только, умышленно ли она это сделала. Он сосредоточился на чашке кофе. «Значит, ты была в отъезде, когда ты уехала. Я уехала в пять утра». Воскресенье. Так что если я окажусь не несобранной, то это из-за джетлага. Как только ты уйдёшь, я лягу спать. Поэтому я в халате. Надеюсь, это не чересчур неформальная одежда. Нет, наоборот, даже приятно. Ответил он автоматически, но тут же осознал, что ведёт себя непрофессионально. Но было поздно. Он попытался выкрутиться. Я имею в виду, что это только хорошо, если беседа будет непринуждённой без формальности. Он откашлялся. Мне нужно задать несколько вопросов. Это касается твоей соседки, Анна Борг. По отношению к ней было совершено преступление. Может быть, ты заметила что-нибудь необычное в выходные? Ссору, шум, крик или что-то подобное? А что, собственно, случилось? Как она? Что с ней? К сожалению, я ничего не могу сказать. Идёт следствие. Она кивнула и обеспокоенно посмотрела на него. «Да нет». Я не заметила ничего особенного ни тогда, ни раньше. Я бы даже сказала, что все было удивительно тихо, ненормально тихо. Ведь она молодая девушка, никаких гулянок, никаких шумных гостей, никаких драм с ее бойфрендом, никакого пьянства. Мы обычно здороваемся, встречаясь на лестнице. Но в остальном каждый занят своим. Я знаю, что она учится, так что, наверное, занята учебой по горло. «А в тот вечер, накануне отъезда, ты что-нибудь заметила на лестнице? Кого-то, кого раньше не видела? Чересчур позднего гостя или кого-то, кто ждал на улице?» «Ничего. Я же сказала, что у меня нет никакой информации. Я рано легла спать, и никто из квартиры напротив мне не мешал». Эрик встал, поблагодарил за кофе. Ему хотелось побыть здесь ещё, но трудно было придумать оправдание тому, что он тянет время. Только он начал спускаться по лестнице, как закрывшаяся было за ним дверь снова распахнулась. «Эй, подожди!» Ловиса наклонилась через перила в своём коротком халатике. Жёлтый свет лампы за её спиной падал на её волосы, создавая вокруг головы эффект золотистого нимба. «Какая красивая!» — успел он подумать, прежде чем взял себя в руки. «Да?» «Может, это не имеет никакого значения?» Но я вспомнила, что в ту ночь я вставала, ведь ты знаешь, что если надо рано вставать, то обычно спишь беспокойно и всё время просыпаешься. По пути в туалет я заметила свет на площадке, свет в дверном глазке. Я подошла и посмотрела, там кто-то сидел. На лестнице. Спал, что ли? Или дремал? Или ждал кого-то? Или забыл ключи и не мог попасть в квартиру? Эрик замер. Он... Как он выглядел? Лувиса заколебалась. Его немножко заслоняла решётка лифта, но волосы тёмные. Тёмная ухоженная бородка, может, он из Турции или из Ирана. Лет сорок пять примерно. Она занервничала, понимая, что вот так вот показывать пальцем на определённые народы или нации не очень-то красиво, и поспешила оправдаться. Наверняка ничего особенного. Сначала я подумала, что это бомж или цыган, таких вокруг полно, но он был в костюме. Она замолчала. «Вот дура». — подумала она, только ещё добавила предубеждений. Она покраснела, Эрик посмотрел на неё, но ничего не сказал. Не хотел говорить, что среди его коллег подобные обобщения, связанные с национальными или этническими чертами подозреваемых, были правилом, а не исключением. Улыбнулся, чтобы дать ей понять, что не обижается. — Окей, хорошо. Я позвоню, если дело дойдёт до опознания и понадобится твоя помощь. «Элли позвоню просто так», — подумал он, когда дверь закрылась. Он держал себя в руках, пока не вышел на улицу, а потом позволил себе чуть ли не подпрыгнуть от радости. Вот оно, отпечаток руки, который нашла Мария. «Ахмед! Наконец-то хоть что-то складывается. Следующий шаг. Надо хорошенько всё продумать. Опознание подозреваемых свидетелями. Дело нелёгкое». Мало кто уверен в своих показаниях. Люди нервничают, сомневаются в своей памяти, предпочитают скорее отказаться от своих воспоминаний, чем указать пальцем на невиновного. Нужно что-то более конкретное. Факты. Он почувствовал в кармане вибрацию мобильника. Мария, прямо телепатия. Как чувствовал, что он о ней подумал. Привет, Мария. Новости из лаборатории? ня -а. Отпечатки пальцев на одной из чашек из раковины в кухне принадлежат Танне. На второй чашке пока вообще ничего не нашли. Вот чёрт! Зато программа реставрации восстановила отпечаток ладони. И хотя мы не получили полных отпечатков пальцев, то все же пункты в папилярных узорах дают возможность сравнить их с биометрической базой данных. Он почувствовал, как внутри... Растет напряжение ожидания, но ведь Ахмед вряд ли есть в каких-то базах. Я так полагаю, что отпечатки принадлежат человеку, который нигде не зарегистрирован. А вот и нет. Нашлись? Представь себе. Мария слышала разочарование в его голосе. Ей нравилось его подразнивать. Иногда он был весьма комичным, сам того не подозревая. Она не имела в виду его грубоватые шуточки а то, что он часто поддавался своим чувствам и не всегда умел их скрывать. Он сердился на неё, когда лабораторные результаты были ему не по вкусу, и наоборот, радовался как ребёнок, когда экспертиза подтверждала его гипотезу. Но такую ребяческую реакцию она теперь и рассчитывала, тщательно подбирая слова своего доклада. Эта личность появилась в базе данных всего несколько часов назад. Я сама лично брала у него отпечатки пальцев и регистрировала их. Отпечаток руки и пальцев с весьма значительной долей вероятности принадлежат Ахмеду Абдуле. Я была сегодня в университете на кафедре социологии и брала у него мазки на ДНК и отпечатки. Результаты сравнения поступили только что. Чёрт побери, я тебя просто обожаю! А как то вышло, что ты туда поехала? Меня Рикард попросил сказал что ты ему уже надоел со своими подозрениями насчет этого типа эрик радостно захохотал ну теперь я твой должник за мной пиво. много много пива когда угодно и где угодно только скажи насчет пива я не уверена но по крайней мере кофе где-нибудь не слишком далеко от работы я отправляю результаты можешь сам убедиться если хочешь в последнюю секунду Эрик удержал себя, чтобы не сказать на прощание, целую крепко, и положил трубку. Хотел сохранить свой имидж профессионала. Убрал мобильник в карман. «Ну все, теперь мы его возьмем», — с восторгом думал он.